21. Спасибо, что ответил. Я никак не ожидала этого. Я знаю, как ты занят, и помню, как безрезультатно я ждала твоих писем в Сочи, когда у меня было больше оснований на твое внимание. Карточка эта, фотография, действительно очень, так сказать, натурально и убедительно. Конечно, я ее сохраню. Это единственная твоя фотография у меня. О том, что ты в Ростове, я знала. Написала уж, прости, в пространство, не отдавая отчета. Механически. Примечание. Эйзенштейн находился в Ростове и его окрестностях с начала октября по 20 числа ноября 1926 года на съемках фильма «Генеральная линия». Конец примечания. «Почему я с тобой не поздоровалась у Малой Дмитровки», объясню. Примечание. Надо думать, имеется в виду кинотеатр Малая Дмитровка 6, частым посетителем которого был режиссер. Конец примечания. Если помнишь дорогого учителя Фрейда, поймешь. Примечание. Увлечение Эйзенштейна Зигмундом Фрейдом связано с прочтением им в 1918 году русского издания книги Леонардо да Винчи «Воспоминания о детстве». Агния познакомилась с учением Фрейда, скорее всего, во время лечения своих неврозов у Залкинда. Конец примечания. «Мне почему-то часто кажется, что я должна тебя встретить, и это настолько абстрактно, настолько не подтверждается реальностью, что на деле, когда встречаешь, тупеешь». Кажется, что это кажется. Верно. Что-то вроде психоза. Но больше этого не будет. В общем, мое объяснение довольно глупое. У меня ничего нового, ничего хорошего. Работа в газетах в порядке халтуры, занимаюсь языками, немного читаю. Из очередного спорта стреляю и довольно прилично из нагана, всяких видов винтовок. Вот и все. Кооперация существует, как вечно, конечно, в новом почти составе. Дело оказалось живучее, несмотря на полную практическую его бесплодность. Если бы наша советская кооперация была такая настойчивая, но все это теория. Вот ты, я слышал, женился. Это верно? На ком? От души поздравляю. Если ты счастлив, я очень рада. Но почему мне не верится? Наверное, это тоже психоз. Кстати, о психозах, неврозах, мозгах и тому подобном. Ты видел картину Пудовкина ⁇ Техника головного мозга ⁇ Примечание. Речь идет о научно-популярном фильме Пудовкина ⁇ Обучение академика Павлова ⁇ Механика головного мозга ⁇ 1926 год. Конец примечания. По-моему, хорошо. Хоть можно было сделать гораздо интереснее и просто остроумнее, но хорошо. Был просмотр, и после него я с ним долго говорила, он рассказывал о том, как он ее работал. Говорила я и с Радеком. Примечание. Радек Карл Бернгардович, настоящая фамилия Собельсон, 1885-1939 годы, партийный деятель, литератор. Конец примечания. Он заявил, Пудовкин – прекрасный режиссер, но картина недостаточно популярна. Говорила и с Залкиндом. Примечание. Залкинд, Арон Борисович, 1888-1936 годы. Психотерапевт. В дневниковых записях Эйзенштейна конца 1923 года можно прочитать Появление Залкинда. Касаткина его затащила на Москву и мудреца, чтобы нас свести и мне у него лечиться. Мне Мозина. Документы и факты по истории отечественного театра XX века. Исторический альманах. Москва. 2000 год. Выпуск второй. Страница 255. Премьера спектакля «Слышишь Москва» прошла 7 ноября 23 года. Следовательно, знакомство Эйзенштейна и Залкенда состоялось не ранее этой даты. Конец примечания. О шестой части молчу. Поговорим, если увидимся. С Вертовым мы большие приятели, но... Примечание. Имеется в виду кинопоэма Дзиги Вертова «Шестая часть мира. 1926 год». Уклонение на от оценки фильма объясняется тем, что в этот период отношения Эйзенштейна и Вертова достигли пика взаимной неприязни. Конец примечания. «Меня страшно интересует, что делаешь сейчас ты. Главная твоя беда в том, что после броненосца ты должен все и всех покрыть. В Москве дождь, слякоть, зима никак не наступает. А как ты устраиваешься с погодой? Конечно, не прошу тебя черкнуть. Это вне всяких надежд. Когда приедешь, дай знать, если захочешь меня видеть. Тоже жму и тоже руку. С лучшим приветом, Агния Касаткина. По скриптум. Кстати, о жму. Кто эта славная девочка на этой оригинальной фотографии? Она мне знакома. 23 ноября 1926 года Москва. Опись 1. Единица хранения 1847. Лист 11-12 оборотный. Примечание. В архиве Эйзенштейна сохранился конверт с адресом Товарищу Эйзенштейну Гостиница Новая Европа город Баку. Опись первая, единица хранения 1847, лист 14, и штемпелями отправления, где читается только год 26, и получения, где читается только число 27. Из этого следует, что в своем письме ⁇ Огни из Ростова ⁇ Сергей Михайлович дал свой будущий Бакинский адрес. Конец примечания. Развязка, прямо скажем, неожиданная. Агния наконец-то получила письмо от того, кого она продолжала любить. Может быть, ради такого конца нам и стоило корпеть над старыми письмами, разбирать незнакомый почерк, располагать в хронологическом порядке документы, стараться понять связь событий. Да, главное, понять последовательность событий и их связь между собой. Почему? Да потому что сам Сергей Михайлович предпринял немало попыток эту связь разрушить, смысл мистифицировать, а существо когда-то происшедшего скрыть. Эйзенштейн не раз писал о своих отношениях с Касаткиной. Если верить датировке Клеймана, то самый ранний отчет о них был написан в 1940 году. Примечание. Метод, том 1, страница 485-486. Конец примечания. Эту так называемую грустную историю Эйзенштейн определил как роман в четырех тропах, где элегия, то есть пережитая им любовная история, прошла по метонимии, метафоре, гиперболе и синекдохе. В центре истории актриса К, которая напоминала повествователю мадможель Жарар парижанку из тех. После того, как литературные тропы пережили свои превращения, барышня Ка оказалась не менее снисходительной, чем мадемуазель Жерар. Примечание. Метод. Страницы 344-345. Конец примечания. Признаться, это билетристическая фантазия. Какой-то низкопробный розыгрыш. Какой-то странный выверт Эйзенштейна. К Агнии Касаткиной, несмотря на заглавную К, все это, на наш взгляд, не имеет ни малейшего отношения. Та никогда не была актрисой, никогда не работала в театре с Эйзенштейном. Следующие два текста написаны в 1943 году, датировка самого Сергея Михайловича. Первый из них озаглавлен «Несколько личных соображений о табу», датирован 22 января 1943 года. Приведем из него отрывок. «Мне нравилась девица К. Процесс сближения шел очень длительно и трудно. Удивительно, я рисую очень бойко. В рисунке добиваюсь рефлекторной мгновенности перевода мысли замысла, непосредственно же в рисунок. Так учил островское мастерство актера, пользуя именно термин «рефлекторно». Сводя этап переложения до минимума, стараюсь думать штрихом, поэтому изгнанный из обихода резинка и предварительная прорисовка для будущей обводки. Долго пытался ухватить «К» на лист бумаги по памяти, так же безуспешно, как по ту сторону листа. Наконец поймал. И поймал характерность ее облика. Тогда, когда... Ну, понятно, когда. Но отнюдь не в результате этого, нет. Просто обе линии овладевания, развиваясь в одинаковой равномерности, к одному и тому же моменту достигают завершения. Модель покорилась и на бумаге, и в психологии согласия. Примечание. Метод том-второй... Страница 501. Конец примечания. Дальше идея постепенности овладевания довольно убедительно развивается Эйзенштейном. Здесь девица К. Скорее всего, Агния Касаткина. Вспомним ее ответ в анкете Девица, и характеристика процесса сближения верна, но сопоставление с редким блеском, развиваемое дальше. Взято на прокат из замечательной книги Еврейного «Оригинал о портретистах». Самое занятное, что об этой параллели у Еврейного Сергей Михайлович с тонкой издевкой писал сноски в книге режиссура. Конечно, ряд обобщений, вроде главы пятой, портрет как плод духовного коитуса оригинала с художником, не более как, очень мягко выражаясь, Курьез. Примечание. Избранное произведение. Том 4, страница 381. Конец примечания. Как же тогда можно оценить идею физического овладевания художником моделью? В конкретном случае с девицей К. Ответим ее словами. Но это миф. Ясно. Второй из текстов, написанных в Алмате, Датирован 2 декабря 1943 года. Вставка об Агнии квалифицирована Эйзенштейном как «Воспоминание». Агния. Период культа Мудрец. Horseback riding for all of us. Всем нам положена верховая езда. Агния. With this Dostoevsky name. С ее именем из Достоевского. Агния. The first I slept with первая, с которой я спал. Агния. weaving into one pattern. Вплетающая в единую модель. Орватов Вертов myself and a big big white stallion. Орватова Вертова меня самого и большого-большого белого жеребца в манеже на Гранатном переулке. Я забыл имя этого громадного белого жеребца. Он и Вертов служили для возбуждения моей ревности. «Интимите» — близость, огни жеребца белого была явно лицо. Соперник старался втянуть горячими губами ее маленькую ручку. «Странно. Не помню» и мне вовсе безразлично, была ли ручка маленькой. Арватов сошел с ума, в основном из-за меня. Жеребец был ни при чем. Много лет спустя судьба этого захотела. Агния живет, жила. В одном доме, флигель дома Герцена, с мадам. Замужем за каким-то националом. Раскосый, скуластый ребенок. Сдружилась с мадам, конечно, на теме обо мне. Хороший был жеребец. Жаль Арватова. Агния травилась. Я ушел с Веркой Януковой. Однако все за исключением жеребца сюда отношения не имеет. Примечание. Метод. Том 2. Страницы 514-515. Конец примечания. Это, пожалуй, самый правдоподобный текст, посвященный Касаткиной. Однако события здесь сильно деформированы оглядкой на жеребца из большого рассказа или маленькой повести Дэвида Герберта Лоуренса. Это подчеркивается, мне вовсе безразлично и самим Сергеем Михайловичем, то ли он действительно вспоминает Агнию, то ли оттесняет воспоминания о ней мысленным воссозданием эпизода из лоуренсовского «Святого Мавра». Любопытно, что у Достоевского нет героинь с именем Агния. По созвучию имен вспоминают Аглаю из «Идиота». Однако это совсем другой тип женщины. Все-таки мало схожий, как мы теперь можем убедиться, с прототипом Агнии воспоминания. Реальный Арватов был ранен на фронте в голову и сошел с ума совсем по другой причине, так сказать, жертва исторического катаклизма, а совсем не любовного многоугольника с участием жеребца. И в жизни Сергей Михайлович не уходил ни от кого с Веркой Януковой, скорее его подобрала Агния Касаткина. Думается и так называемая «дружба Агнии с мадам», елизаветой сергеевной телешевой значительной степени странная фантазия эйзенштейна хотя они были знакомы как утверждают родственники касаткиной она никогда не была замужем и все-таки многое было пролит культ мудрец верховая езда арватов вертов янукова скорее всего огня действительно была Первой, с которой... Хотя у Сергея Михайловича есть еще один текст. Об Агни. Я не знаю, было ли вчера. Note received the next day. Записка, полученная на следующий день, английский. Love seen in greed on the dirty outskirts of Frisco. Любовная сцена в алчности на грязной окраине Фриско. Почти так же у меня с Агнессой. Новинский бульвар, зады домов. Все заборы снесены и сады в задворьях Новинского. Один непрерывный участок деревьев, но не сад. Не парка, проходной двор. Ветки обломаны, заборы истоплены. Девятнадцатый-двадцатый год, как позже ЛНГР. Трава вытоптана. Метет пыль. Бумажки. Окурки. Я помню это дерево. Это не ива с игрою лунного света сквозь плакучие ветки. Это не пушистые лапы раскинувшейся ели или цветущее яблоня под которой любовью с другим Сергеем игралась Катерина Измайлова. Примечание. Речь идет о героях очерка, авторское определение жанра Лескова, леди Макбет Мценского уезда. Конец примечания. Это даже уже не дерево, а почти телеграфный столб, воткнутый в пыльную, стоптанную пешеходами бывшую лужайку ветки обломаны, кора изъедена козами, и кругом не столь пейзаж, сколько проходной двор. Опись первая, единица хранения 1277, листы третий, третий оборотный. Перед нами набросок к мемуарам, написанный в мае 1946 года. Фантазия в мрачном стиле алчности Штрогейма, одного из шедевров кинонатурализма, экранизации романа «Мактиг» американского писателя Фрэнка Норриса, примыкавшего к так называемым «разгребателям грязи». Из всех эйзенштейновских текстов об Агнии это безусловно лучший по литературной образности и самый беспощадный По художественному видению. Да и вариация имени Агнесса добавляет рассказанному величественности. Но вот это робкое Я не знаю, было ли вчера? Может быть, женская неуверенность? Единственный островок реальности посреди имитации Штрогеймовских стилистических изысков? Может быть, В реальности была лишь неудавшаяся попытка, а многократное ее описание только, так сказать, шалости пера. Но где бы и как бы и когда бы это ни случилось, если случилось, память об этом событии и о молодой девушке по имени Агния сохранится, как в текстах Эйзенштейна так и в исследованиях о гениальном режиссере, долгое время вновь и вновь пытавшемся поставить его в своем воображении.